Глава шестая. Одиннадцать советов в укузе Наступило утро следующего дня. Я сидел на стуле в своей комнате, а Мари стояла сзади и заплетала мне косички. Сейчас к нам придет Ин, сообщила о Мари. Когда? забеспокоился я. Через пять минуточек кивнула о Мари. Какой ты у меня красивый, Вукузючка! «Я вукузё!» — пробурчал я. «Вы, конечно, удивитесь. С чего это мне заплетают косички? Может, я решил сменить прическу или почувствовать, как живётся девочкам?» «Нет, всё куда проще. Мы играли на желание, я проиграл. Теперь вынужден был терпеть». Вошла мама Амари и ахнула. «Дети, зачем вы обижаете вукузё?» Рон Марион разразился смехом. «Ты так...» «Ха-ха-ха! Говорила про... хи-хи-хи... Ильфеонович», — строго сказала мама близнецов. «Ты только что остался без мороженого». «Конечно», — парировал сын. «Я ведь его уже съел». Он показал маме обертку от эскимо и расхохотался с новой силой. «Рунмарион эльфионович грозно повторила Адаль. Я купила другое мороженое. «То, которое лежит в третьем ящике холодильника, за арбузом!» А Мари посмотрела на маму и объяснила. «Он его тоже съел!» «Нет», — ответила Адаль. «За арбузом лежало не просто мороженое». Рун Марион прекратил хохот и тревожно посмотрел на мать. «А что это?» «Это было лечебное мороженое». С касторовым маслом, с ослабительным. А Мария грохнулась со стула и покатилась со смеху. Ха-ха-ха, Рон Марион, я и не знала, что ты обертки не читаешь. Веселая же у тебя будет ночь. Активная, ха-ха, как по маслу. Не верю, возмутился Рон Марион. Оно на вкус было, как обычное, шоколадное. Мама Рунмариона зловеще засмеялась. Это специально, чтобы дети его с удовольствием ели. Не переживай, ничего страшного с тобой, конечно, не случится». Она вышла, а Мария заплела мне третью косичку и нацепила на неё бантик. «Вуаля! Готово!» Я нащупал бантики и сказал, «Это, конечно, очень стильно, будь я девочкой всю жизнь бы носил, но можно снять эту красоту?» «Нет, нельзя». Хихикнула Амари. «Уговор был на два часа». «Слушай, ну сейчас же Ин придёт», — взмолился я. «Хорош, я буду с косичками и бантами». «Подумаешь, банты», — воскликнул Рун Марион, погружённый в задумчивость. «Как считаешь, мама пошутила?» «Твоя мама, тебе виднее», — ответил я. Мы спустились вниз и вышли во двор. Амари всё-таки согласилась снять с меня украшения с условием, что накрасит мне ногти. И покрасила их в ярко-розовый. Я тщетно пытался сколупнуть лак, но тот вцепился намертво и никак не хотел сдираться. «О, Ин идёт!» — объявила Амари. И правда, со стороны озера шла Ин. Она была очень задумчивая, не сразу заметила нас и даже не обратила внимания на мои накрашенные ногти. «Привет!» — поздоровалась и Мари. «Доброе утро!» А Мари обняла подругу и спросила. «Ну, во что будем играть?» «Предлагаю в...» «Я не знаю. Может, Вук предложит?» «Я?» Все посмотрели на меня, ожидая выбора игры как приговора в суде. «Эм... Можно в тайну или влияние...» «Предложил я». Именно в эту игру мы играли с Амари, и теперь мне хотелось отыграться. О, супер. Одобрил Рун Марион. Мы сели в кружок и начали игру. Итак, начала Амари. — «задаем вопросы по часовой стрелке. Хорошо, согласилась Инн. Первый вопрос она задала Рун Мариону. Что выбираешь? Тайну. Ладно. Ты боишься Марципана? Рунмарион поежился и ответил. Еще бы. Дальше Рон Марион задавал вопрос сестре. Влияние! Выбрала она. Брат заранее решил, что он сделает в этом случае и отчеканил. Покорми Марципана с руки! Нечестно! А что такое? Возмутился довольный брат. «Ладно», — пробурчала Амари, — «но в обед». Рунмарион разлёгся на траве, предвкушая представление. Амари повернулась ко мне и спросила. «Что выбираешь-то?» «Тайну». «Окей». «Кто?» «Тебе?» «Нравится?» Рунмарион расхохотался. Амари улыбнулась. Ин промолчала. Однако я не смутился. «Точнее, вопросы формулируй», — подумал я и ответил. «Мне нравится девочка». Рунмарион на миг перестал смеяться, а затем разразился неудержимым хохотом. и улыбнулась, а Мария открыла рот от возмущения. «Нет, имя, ее имя!» — восклицала она. «Ты должен был сказать ее имя!» «Ты об этом не спрашивала!» Улыбнулся я. Но могу уточнить, она шатенка, и у нее глаза цвета яшмы. Настала и моя очередь. Ин выбрала тайну. Что ты делала тогда, когда мы пришли втроем звать тебя погулять? Перебил меня Рон Марион. Ин слегка побледнела, а потом заметила: Вопроса задает вук. Задай этот вопрос. Умолял меня, Рунмарион. Спроси ее. Все-таки как-то нехорошо о таком спрашивать. Может, это личное. Ин явно не хочет отвечать, поэтому я поинтересовался. Ты была на земле? Рунмарион возмутился. Да ты чего? Ин облегченно выдохнула. Я заметил это и еще больше утвердился в своем решении. Нет, ни разу. Побывай! посоветовал я. Удивительная, прекрасная планета! Природа у вас очень красивая, зато у нас есть огромные города. Ты на Земле родился? уточнила Ин. Ага. Потом мы поиграли в прятки, а в два часа Адаль позвала всех обедать. Ин, тебя это тоже касается. Большое спасибо, но я. «Это не обсуждается», — отрезала Адаль. Ин послушно кивнула. Мы вошли в дом и уселись за стол. «Амаречка», — хихикнул Рунмарион, — «покорми кошечку». Амари подошла к маме. «А можно мне корм марципана?» «Ты хочешь его попробовать?» — удивилась Адаль. «Нет», — успокоила ее Амари я буду кормить котика». Мама посмотрела на дочь как на храбрейшего человека. «Ты уверена?» «Ну ладно». Она достала пакетик с кормом и протянула его о Мари. Та осторожно шагнула к подушке, на которой разлегся кот. «Уважаемый марципан». «Мяу». Кот мигом поднялся на ноги. Я принесла вам корм в знак примирения. А Мария насыпала корм в миску и протянула питомцу. Мяу! — удивился кот. Подошел к миске, придирчиво осмотрел еду, понюхал, пошевелил лапой. До этого он смотрел на девочку как на опасного шутника, но теперь был благодарен и аккуратно со всей кошачьей вежливостью съел свое блюдо. Мяу. Амари немного испугалась, но ответила. Не за что. Кот подошел к стулу Амари и поднял голову. Я понял, чего хочет кот и подсказал. Он предлагает себя погладить. Я догадалась, но боюсь, прошептала Амари. Цапнет еще. Она все же протянула руку и дотронулась до мягкой шерсти. «Даже не помню, когда в последний раз его гладила», — изумилась Мари. «Вот видишь, он на самом деле прекрасный питомец и веселый друг». Страх прошел, Мария опустилась на коленки и прижалась к Марципану. «Извини нас, котик!» «Мяу!» В этот момент в комнату влетел Флинт. Трепеща крыльями, он уселся прямо на спину Марципана и прокричал. «Пятнадцать попугаев на кормушку с зерном, чик-чирик и поилка с водой!» И нахнула и прижала ладони к лицу. «Не бойся», — сказал я. «Это мой попугай. Марципан его знает и не обидит». Марципан и в самом деле только посмотрел на Флинта снисходительной и тут же перестал обращать внимание. «Это... это мой попугай», — ответила Ин. Я его научила этим стихам. Он улетел месяц назад. Я его назвала Флинт? Спросил я. Флинт, подтвердил Ин, с восторгом глядя на меня. Волнистик, услышав свое имя, вспорхнул и сел Ин на плечо, после чего с достоинством сказал Ин, красивая девочка. Я почувствовал, что краснею. Но, к счастью, Ин сама залилась краской и воскликнула. «Флинт, как не стыдно все повторять, я же шутила!» «Но ты и в самом деле красивая», — сказала Амари. «Без шуток. А как вы теперь поделите попугая?» Она покрутила в руках амулет. День клонился к вечеру. Горизонт налил салым светом заходящего солнца, словно спелое яблоко. Ин отдыхала на ступеньках крыльца от дневного зноя. Приятный ветерок легонько ласкал её разгорячённое лицо. — Всё нормально? — отец уселся рядом с сын Да, — кивнула она. — Представляешь, папа, Флинт нашёлся, он теперь у Вука живёт. — Не захотела возвращаться? «Нет, ничего, все нормально», — где-то застрекотал кузнечик. «Что-то мне так не кажется», — задумчиво сказал отец. «Видно, да?» Он улыбнулся. Что произошло? Она покраснела. «В общем, мы играли в тайну или влияние?» «Знаю такую, мы в детстве играли в нее, только тогда она называлась «Правда или действие».» А Мари задавала Вуку вопросы, типа «Кто тебе нравится?» Отец улыбнулся. «Все ясно». Ин вздрогнула. «Что ясно?» «Он тебе нравится», — сказал папа. Ин возмущенно вскрикнула. «Неправда!» Отец кивнул. — Хорошо, неправда. — Продолжай. — Так вот, Вук сказал, что ему нравится шатенка с глазами цвета яшмы. — Какого цвета у меня глаза, а? Отец рассмеялся. — То есть тебя волнует, кто ему нравится? — Да, немного. Опустив глаза, ответила Ин. Папа подумал и сказал. — Знаешь... Ты можешь пригласить его завтра на завтрак. Правда? Спасибо. Ин поцеловала папу в щеку и кинулась к телефону. Отец сидел на деревянных ступеньках и улыбался, покачивая головой. Солнце коснулось горизонта и окрасило вечернее небо в светло-розовый. Аромат полевых цветов придавал этому вечеру особую красоту. На следующее утро мы с Самарией и Рунмарионом отправились к Ин. Она пригласила нас позавтракать вместе, и мы согласились. Ночью шел дождь. Это не был серый скучный осенний ливень. Это был светлый летний дождик, под которым хочется бегать и ловить капли ртом. Я люблю такую погоду, ведь после дождя все лесные ароматы усиливаются и утончаются. Мы шли сквозь утренний лес, наполненный ароматом сосновой хвои, свежей травы и чистой воды. «Волшебство!» "Воскликнул я. "Чудеса", прошептала Амари. "Как же хочется спать", зевнул Рон Марион. Амари бросила на брата снисходительный взгляд и покачала головой. Мы дошли до дома Ин и остановились у калитки. "Ин", позвала Амари. "Амари", дверь открылась, и на порог выбежала Ин. Она сияла от радости. «Проходите, проходите!» Рун Марион открыл калитку и вошел в уютный садик. Следом о Мари. Я стоял на месте. Мой взгляд приковала статуя, та самая из валунов. Я внимательно вглядывался в этого колосса и нервничал. Глыбы нависали над нами, словно грозя в любой момент обрушиться. «Вук!» — позвала Ин. Я смотрел на скульптуру и все больше пугался. Отвлечься от нее оказалось непросто. Пришлось напрячь все силы. Идем, пирожки стынут, рассмеялась Ин. Ага. Я сделал шаг к калитке и повалился на землю. Ноги отнялись. Вук! испугалась Ин. Что с тобой? Я был напуган не меньше ее, но сумел встать на удивление легко. Все нормально заверил я, но когда снова попробовал войти в сад, опять рухнул на траву. По мне как будто прошел ток, ноги наотрез отказывались идти дальше. «Да что за подстава!» — возмутился я. «Я хочу позавтракать!» Инни на шутку испугалась и подошла ко мне. «Помочь?» Она нагнулась, чтобы поднять меня на ноги и коснулась плеча. Боль вонзилась в меня, словно ужалила медуза. Чтобы хоть как-то справиться с ней, я вцепился в траву, с корнем выдирая ее из земли. Плечо нестерпимо кололо и жгло. и отшатнулась и присела у забора. Она тоже судорожно сжимала покрасневшую ладонь. Боль была острая, режущая и беспощадно проникающая. Мышцы свело, а в глазах помутнело. — Мы сидели на траве и скрежетали зубами. Через несколько минут боль отступила. Так же, как и появилась, моментально и неожиданно, а мы все сидели у забора обессиленные. Первое молчание нарушила Ин. Я тебя уже второй раз касаюсь и второй раз об этом жалею. — Что происходит? — возмутился я. — У тебя в руках шокер? Ин сделала попытку улыбнуться. Тут явно какая-то тайна. Мы медленно поднялись на ноги. Головы слегка кружились. Я, пожалуй, домой. Ин кивнула. Хорошо, я скажу остальным, что тебя в плечо ужалила оса, и ты вынужден был уйти домой. Ловко! Я попытался улыбнуться. «А тебя тоже ужалили?» Не, я посадила занозу». Вот так я отправился обратно к дедушке, Аин к себе домой, где рассказала о занозе и злобной осе. А Мари задумалась. А Рун Марион невозмутимо потянулся за новым пирожком со сладкой морковкой. «Жалко, что с Вукузё так вышло», — сказала А Мари. «С кем?» — воскликнул отец Инн, сидевший за столом. — С Ну, его полное имя Вукузё! Не выговоришь, дядя Инмар! Инмар остолбенел. — Инн тоже! С минуту они сидели в таком шоковом состоянии. Наконец отец и дочь встретились взглядами. Инн едва слышно прошептала. — Клянусь, я не знала! «Что не знала?» — спросил Рун Марион, доедая морковный пирожок. «Да нет, ничего». Инмар сжал кулаки. «А... Вукузё приехал с прадедом, верно?» «Ага», — кивнула Амари. «Кстати, его деду на вид лет сто, но он такой бодрый!» Инмар закрыл лицо руками. «Я не знала...» Инмар хлопнул в ладоши. «Итак, дети, я совсем забыл, что у нас с дочерью важные планы, поэтому вам придется сейчас уйти». Амари вздохнула. «Ну, планы так планы. Пирожки вкусные были, спасибо». «Пойдем, омаречка. Рунмарен встал из-за стола, и брат с сестрой вышли в сад. Инмар дождался, пока они скроются в глубине леса, и холодно спросил у дочери. «И он тебе понравился?» Девочка сжала кулаки и твердо сказала. «Я же не знала, кто он. Я даже не могла предположить, что он наш враг. Если бы я сразу догадалась, то он... Он был бы сейчас землей. Я знаю свой долг». «Неужели тебя ничего не насторожило?» Спросил отец. «Или он тебе так понравился, что...» Нет! Я просто не подумала. Папа, я несколько раз его касалась, и оба раза мы с ним получали болевой шок. Наверное, его гнусный учитель дал ему защитный оберег. Вполне возможно, — кивнул отец. Значит, прадед учит его волшебству. Отец! — Инмара яростно топнула ногой. Позволь мне его убить! «Ты меня к этому готовил!» Девочка направилась к выходу. «Нет!» — вскрикнул отец. «Ты же сама сказала про амулет. От тебя, да и от меня амулет его защитит. По крайней мере до того, как на помощь подоспеет Вукузё старший». «Нас двое!» — заметила дочка. «Мы сильнее!» «А вот и нет!» — покачал головой Энмар. Рядом с нами озеро, и поверь, он без труда обрушит его на нас. Инна хмурилась. «Ты думаешь, он сможет?» «Да оно два километра в длину, это ему не по зубам!» «Ты ошибаешься», — вздохнул отец. «Я с ним уже сражался, и я знаю, на что он способен. Он один из самых могущественных вукузё в роду». «В юности он поднимал уровень озера Байкал на несколько метров, поэтому он без труда справится с такой лужицей, как у нас». Инмара задумалась. С минуту они молчали, и в комнате царило напряжение и злость. «Вот как мы поступим», — наконец произнес отец. «Он не подозревает о том, что мы его враги, а, следовательно, его можно обмануть». «Но как?» Инмар расплылся в злой улыбке и ответил. «Их надо разделить. Отведи его на новый Авалон. Оставь там и сломай проход». «Хорошая мысль», — одобрила девочка с невольным облегчением. «Он нам не будет мешать и убивать его не придется». Отец покачал головой. «Поверь мне». Он и дня там не проживет. Я прибежал домой и рассказал всем о случившемся, о том, как на меня напала оса и как Ин посадила за нозу. Эльфион поддакнул. Вот видишь, Адаль, тут пчелы сумасшедшие. Не пчелы, заметила жена. Осы. Вот-вот. Осы с катушек слетели. Дедушка нервно потеребил бороду. «Надеюсь, у тебя нет на них аллергии?» «Сейчас я дам ему лекарства», — спохватилась Адаль. «Ну зачем?» Лекарство пить мне, конечно, не хотелось». «Надо», — подтвердил дедушка. «Пришлось мне послушно проглотить таблетку, а уже потом завтракать. Через пятнадцать минут дедушка позвал меня в сад». Мы отошли к озеру и уселись на влажную гальку. «Вот», — прошептал дедушка. «Наставление от наших предков». Он достал из потайного кармана пожелтевший листок бумаги. На нем крупными буквами было написано «Советы будущим Вукузё». «Круто! Тут так много интересного!» Мечтательно сказал дедушка. Просто энциклопедия для ботаников. Я хихикнул и развернул свиток. Молчание длилось недолго. Дедушка, это забавная шутка. Я протянул свиток обратно. Что такое? Не понял прадед. Там же ничего нет, объяснил я. Это розыгрыш, да? Прадед удивленно захлопал глазами. «Вот это да!» Он вертел его и так, и эдак, но тоже не увидел никаких советов. «Тьфу ты!» — внезапно воскликнул он. «Совсем забыл!» Он встал, подошел к озеру и прокомментировал. «Хитрорукие предки!» Мне показалось, что он хотел сказать совсем не хитрорукие. Он бросил сверток в воду. «Ты чего?» — ахнул я а вдруг мы ошиблись? Да, мы совсем забыли, что мы водяные. Я подошёл к воде и разглядел на дне свёрток. И вот чудо! На нём проявились чернила. Они светились в темноте озера синим огнём, словно сапфиры. Вот никогда бы не додумался, изумился я. А я забыл про эти чары, вздохнул дедушка. Старый совсем стал. Он погрузил руку в прохладную воду озера и достал свиток из воды. Все чернила мигом исчезли. «Твою Кикимору!» — выругался прадед и снова опустил свиток. Чернила снова засветились на бумаге. «В общем, — решил прадед, — читаем так. Он держал свиток под водой, но почти у самой поверхности, чтобы все было видно». Я взял бумагу из рук прадеда и прочитал. Номер один. Никогда не снимайте с себя амулет. А как же прадед? И я посмотрел на него. Ко мне это не относится. Правильно понял он мое недоумение. Это для начинающих. Я вернулся к свитку и прочитал. Номер два. Чтобы магия наверняка подействовала, успокойся и расслабься. Номер три. Для сильного колдовства окунись в воду. Номер четыре. Отдай амулет новому вукузё. Номер пять. Обучи и защити нового вукузё. Номер шесть. Защищай воду, и она защитит тебя. Номер семь. Для поддержания иммунитета употребляй в пищу морскую капусту. Номер восемь. Никогда не ешь морскую капусту с молоком. Я засмеялся. «Зря смеешься», — строго сказал дед. «Это очень важный совет. Мой прадед рассказывал, что однажды им пренебрег и...» В общем, важный совет. Номер девять. Путешествуй по всем планетам, где живут люди, в поисках Инмара. Я повернулся к дедушке. Кто это, Инмар? Наш противник, — ответил дедушка. Но тут такого не написано, — заметил я. Ты мне не доверяешь? — удивился прадедушка. Вовсе нет. Вот и славно. Я вздохнул и прочитал. «Номер десять. Инмар — твой...» «Дедушка, тут прорвана бумага». «Разве? Тут же есть буквы «Р» и «Г». Этого достаточно. И что получится?» «Инмар — твой враг». Я внимательно изучил свиток и возразил. «Или Инмар — твой друг». «Слушай», — пробурчал дедушка «Это не так. Тут было написано «Инмар — твой враг». Я это помню, потому что именно я порвал эту бумажку». Я недоверчиво уставился на деда. «Значит, ты не слишком-то аккуратен с семейными реликвиями». «Может и так», — бросил дед. Я вернулся к советам. «Номер одиннадцать». «Чтобы защита амулета усилилась, надо намочить его водой». «А как действует амулет? Например, если на меня упадет сосулька, защитит?» Съязвил я. «На тебя?» Дедушка ухмыльнулся. «Она просто не упадет!» Я закашлялся. «Амулет!» — продолжил прадед. «Защищает нас от инмаров!» «Он защитит тебя от всех угроз и опасностей, предупредит тебя об их кознях. Этот амулет может атаковать врага. Он легко нанесет ранение Инмару». «На мою долю выпал Инмар. Я сражался с ним». «На твою?» «Инмара». «Кто это?» — не понял я. «А!» — дедушка махнул рукой. «Его дочь. Я ее даже не видел». «А на какой планете она живёт?» — поинтересовался я. «Если бы я знал!» — поморщился прадед. «Но не бойся, я её найду, обязательно!» Эти слова были сказаны со злобой и ненавистью. Я задрожал. Мне вдруг стало очень страшно. Утром следующего дня я встал с кровати совершенно ошарашенный. Мне приснился сон про Вукузё. Я помнил лес. Помнил, что отец дедушки моего прадеда о чем-то живо разговаривал с дедушкой прадеда. Я их никогда не видел, конечно, но во сне твердо знал, что это они. Все происходило на какой-то поляне. Планету я не узнал, но она чем-то напоминала Циоду. Внезапно во время их разговора из леса вышел высокий человек в синем плаще. Я помнил, как оба Вукузё сразу прервали беседу и посмотрели на незнакомца. Старший что-то прошептал младшему, тот кивнул и отошёл назад. — Вукузё? — поинтересовался странник. — Инмар? — сухо поприветствовал его прадед-прадеда. Инмар потёр ладони одну о другую. — Забавно получается, — сказал он. «Сколько бы вы нас не убивали, мы все равно живы!» Внезапно его глаза блеснули ненавистью. Он злобно посмотрел на младшего Вукузё. «Однако я хочу исправить это!» Инмар резко вскинул левую руку вверх. Дедушка прадеда отпрыгнул в сторону. Внезапно в том месте, где он только что стоял, из земли вырвался блестящий острый обсидиановый шип, больше метра длиной. Он излучал мрачное холодное сияние. Через секунду он лениво втянулся в землю. Пара секунд, и земля слегка задрожала. Младший в укузе хладнокровно смотрел на траву под ногами. Она беззаботно колыхалась на тихом ветерке. Стеклянная роса блестела на ярком солнце. Секунда, и он снова стремительно отпрыгнул. Вырвавшись из земли, обсидиановый шип задрожал и втянулся, словно негодуя своему промаху. — Не терпится, да? — заскрежетал зубами прадедушка-прадеда. — Ты не представляешь, как. Вукузё умело нарисовал в воздухе хитрые символы, но ничего не произошло. — И? — усмехнулся Инмар. — Где же твой ответный у... Облако над головой рассеялось и обрушилось голубой громадой на противника, сбив его с ног. Ледяные брызги долетели и до Вакузё. Фонтан воды моментально впитался в почву. Инмар медленно поднялся. «Неплохо, старик, но я сильнее!» Он выхватил из-за пояса три кинжала и метнул их во врага. На рукоятках блестели султанит, цитрин и лунный камень. Ножи яростно просвистели в воздухе, мчась на Вукузё. Опытный старый чародей отскочил в сторону, успев взметнуть в воздух расу с травы. Вода захватила кинжал Султанит, мгновенно превратилась в лед и приняла удар на себя, расколов лезвие. Младший Вукузё заклинанием призвал воду из реки. Мощный поток воды тараном снес кинжал Цитрин и разбил его о землю. Осколки со звоном посыпались на траву. Однако лунный кинжал неумолимо вонзился в юного мага и промчался сквозь него, как игла. Младший Вукузё судорожно вздохнул. «Нет — Нет! — закричал учитель. Инмар торжествующе улыбнулся и скрылся в лесу. Старший Вукузё подбежал к сыну. Тот обессиленно закрывал рукой кровоточащую рану, Виновато, глядя на отца. Из чащи леса ветер донёс насмешливый голос. «Вода! Какое из неё оружие?» Я спустился вниз. «Доброе утро!» Никто мне не ответил. На кухне было пусто. Что ж, значит, никто пока не проснулся. Кроме марципана, кот уже давно не спал. Он вылизывал мышку, подаренную прадедушкой, и изредка поглядывал в окно, жмурясь от восходящего светила. Увидев меня, марципан приветливо мяукнул. Настенные часы тихонько пробили восемь, словно опасались разбудить раньше времени семью, в особенности близнецов. Я налил себе кружку горячего зеленого чая, положил дольку лимона и вышел на веранду. Утренняя заря полностью пробудила меня ото сна я услышал, как где-то усердно застучал по дереву дятел. Наблюдал за тем, как сосны неторопливо надевали на своей колючей макушке золотые панамы, первые лучи восходящего солнца. Чувствовал босыми ногами зеленую траву. Глядел, как бабочки, словно нежное облачко, вспорхнулись с цветов и закружились в воздухе хрупкими огоньками. Следил за тем, как нежный туман, Крадучись, стелился по лужайке, подобно отряду ассасинов. Фу! С чего мне вдруг подумалось об убийцах? Это все дурной сон, разбудивший ни свет, ни заря. Я сидел в кресле-качалке и наслаждался восходом, когда вдруг заметил приближающийся со стороны озера силуэт. Солнце слепило глаза, и разглядеть, кто это, не удавалось. Пришлось отступить в тени ждать. Наконец, я понял, кто пришел и сам удивился своей пугливости. Привет, Ин. У калитки действительно стояла Ин. Значит, проснулась еще раньше меня, да и вид у нее был совсем не выспавшийся. Девочка склонила голову на бок и серьезно на меня глянула. Доброе утро, ваку! Хочешь настоящее приключение? «Какое?» «Отправиться в поход на другую планету». Понизив голос, сказала Ин. «С меня сразу слетели остатки сна». «Когда?» «Сейчас». «Идея супер!» Я кивнул. «Но как?» «Через порталы, по-моему, дорого. Да нас и не пустят без взрослых». «Я знаю один заброшенный портал». Заговорщицким шепотом ответила Ин. «Про него никто не знает, и платить ничего не надо». Я сразу перестал колебаться. «Тогда я соберу вещи и позову близнецов. Может, они тоже захотят по...» «Нет!» — воскликнула девочка. «Давай без них, а? И взрослым не говори, неужели ты думаешь, нас отпустят одних?» Я вздохнул. Конечно, она была права. «Хорошо, где встречаемся?» «С моей стороны озера есть разрушенное здание», — прошептала Инмара. «Жду тебя там в десять. И надень, пожалуйста, что-нибудь не слишком яркое». В назначенный час я стоял с походным рюкзаком у каменного здания на противоположном берегу озера. По совету Ин, я надел голубую рубашку и синие джинсы, Все-таки не случайно с детства обожал этот цвет, ведь, наверное, он нравится всем водяным. Сгорая от любопытства, я зашел внутрь постройки и даже слегка обиделся, не увидев там ничего интересного. Деревянные доски пола частью отсутствовали, и в образовавшихся щелях проросла трава. Кое-где по углам комнаты видны были остатки простенькой деревянной мебели — а состояние крыши наводило на мысли о вполне качественном и даже пригодном для использования дуршлаги. Стены здания облюбовали мхи и накипные лишайники, и даже солнечные лучи добавляли здешней обстановке уныния. Тут царили одиночество и нескончаемая скука. «Привет, смельчак!» — крикнула Инн, забегая в дом. Она почему-то надела голубенькое платьице до пят с жёлтенькими звёздочками. «Снова привет!» — кивнул я. «А где портал-то? И какого он цвета?» «Он чёрного цвета, Вукузё!» «Вау!» — я ахнул. «Это большая редкость. Но разве они не запрещены законом? И откуда он тут вообще появился?» «Не знаю». Девочка пожала плечами. Но насчет запрещены ты погорячился. Запрещены красные, а черные — это загадка, которую не могут разгадать. Но этот я уже давненько изучаю. Отцу я, естественно, ни слова не сказала о моей находке, но тебе доверяю. Ин подошла поближе, присела на землю и стала перепроверять свой рюкзак. Я успел увидеть игральные карты, коробку с надписью «Целебные минералы», «Аптечку», И перочинный ножик. Я огляделся. Меня распирало от любопытства, но вместе с тем мучили сомнения, правильно ли я поступаю. Однако никаких признаков портала я вокруг не заметил. Ин, а портал что, невидимый? Ты слишком невнимателен, Вукузе, заметила Ин. Не надо его искать как потерянную вещь. Девочка прошла на середину комнаты и открыла в земле деревянный люк. «Идем», — позвала она и начала спускаться по скрипучей лестнице. Дважды приглашать меня не потребовалось. Вслед за ней я оказался в темном каменном коридоре, который завершался мерцающим черным порталом. И это мерцание и тусклый свет из люка и было единственным освещением в подземелье портал был не слишком большим, но всё-таки самый настоящий. Мы подошли к нему, и у меня по спине пробежали мурашки. Ощущение было почти такое же, как в ту минуту, когда я ждал телепортации на ЦИОДу. Ин, «Инн, но откуда здесь этот портал?» — спросил я. «Его построили первые поселенцы на Циоде. Ещё триста лет назад. Тут когда-то была научная лаборатория». Но выход из портала оказался в таком удивительном мире, что всю историю сохранили в тайне, а портал окрасили в чёрный цвет. Там опасно? спросил я небрежно. Ин нервно рассмеялась. Говорю же, я там уже бывала. Испугался? Вот ещё, возмутился я. Пойдём. И мы шагнули в чёрный портал.